Глава 21. В деревне Марку рассказали много интересного. Для начала следующее. Ближайшая соседка не поверила, что у Ивана замкнула провода. Это наш участковый постарался, дело закрыл, твердо сказала толстая старуха Зинаида Андреевна, жившая через дорогу от Субботина. Ему кабанул и саму, лишь бы не работать. Бомж Ваньку спалил а участковый на это глаза закрыл и спустил дело на тормозах. Проводка, мол, старая. враки. Иван аккуратный был. У него жучков не стояло. Кругом порядок. Даже во дворе ничего не валялось. Он вечно наших мужиков ругал. «Напихайте в щиток проволоки и рады. Нет бы понять. На бомбе сидите. Полыхнет, и сами сгорите, и детей погубите. Сделайте хорошую проводку». «Медную!» «В избе две вещи главные — крыша и электричество!» «Нет, это бомж постарался!» «Какой бомж?» — напрягся Марк. Зинаида Андреевна ткнула рукой в окно. «Вон там Иванова избушка стояла. Хоть нас дорога разделяет, да видно хорошо. По Ваньке часы проверять можно было. Вторник, четверг, суббота — Девять вечера, у него из банной трубы дым валит. Париться собирается. Я иногда летом на скамеечку сяду, задремлю, потом носом дым учую и к себе в зал убегом. Раз Ванька затопил, мне пора программу «Время» смотреть. Ох, обстоятельный мужчина был, как будильник. Но помер-то он в понедельник, понимаешь? Нет, честно признался Марк. «Ох, молодежь! укоризненно покачала головой старушка. «Говорила тебе, вторник, четверг, суббота. Вот его банные дни». «Может, в тот раз он захотел в понедельник помыться?» «Нет». «Почему же?» «Да я сказала, у него банные дни, вторник, четверг, суббота». «Иван не робот. Вдруг он вымазался в огороде или сильно вспотел?» — возразил Марк. Бабка с жалостью глянула на парня. «В баню париться ходят. Кабы Ванька извозюкался, чтобы помыться, летний душ есть. Поплескался и хорошо». Но Марка заявление старухи не убедила. «Подумаешь, а тут он решил в понедельник в баньке искупаться». «А воду где взял?» — прищурилась Зинаида Андреевна. «В трубе», — растерялся Марк. «Да ведь нету у нас водопровода». Ведрами надо воду таскать или баклажку привезти», — стала учить его уму-разуму старуха. Ванька в девять баню протапливал, а в семь начинал готовиться. Возьмет бидон и тарахтит им к колодцу. Тоже знак мне был. Раз Иван за водой попёр, пора огурцы пленкой накрывать. Вечереет. А помер он в понедельник. «Странно». «Ладно», — сдался Марк. «Допустим. Но при чем тут бомж?» «И воды он не носил», — не успокаивалась старуха. «Баклашкой не гремел». «Вы, наверное, не услышали», — возразил Марк. «Уши у меня кошачьи», — обиделась Зинаида Андреевна. «И вижу я отлично. Думаешь, ежели много прожила, то развалина? «Не хотел вас обидеть», — стал оправдываться студент. «Просто вы могли не обратить внимания на шум». Не успел Марк закрыть рот, как в распахнутое окно полетел отвратительный скрип, перемежающийся чавканьем и отборным матом. «О!» — подняла корявый палец собеседница с Искаря. «Спиридонова жена за водой отправила. Ты выгляни на улицу-то. Знаешь, кого увидишь? Мужик рыжий, в джинсах драных и майке черной. У него деревянная тележка. На ней три ведра без крышек». «Посмотри, не стесняйся!» Марк высунулся из окна. «Точно!» — констатировал он. «А как вы так ловко определили?» Зинаида Андреевна засмеялась. «Восьмой десяток тут живу. Колодец в десяти шагах от моей калитки. Народ сюда прет, как на демонстрацию. Я соседей по шагам различаю, а телеги по скрипу. Уж поверь!» Не ходил Ванька за водой. Да, крякнул Марк, впечатленный услышанным. И как он париться собирался, подбоченилась старуха. Не в свой день и на сухую. Не знаю, ответил Марк. О, и я тоже, кивнула старуха. И затопил он в десять, а не в девять. Точно помните? Зинаида Андреевна всплеснула руками. Я еще перепугалась. Лежу на диване, в телевизор уставилась. Время кончилось, и вдруг дымом потянуло. Я прям подскочила, к окошку сунулась. Из Ванькиной бани дым клубится. То-то удивилось. В понедельник, без воды. — И как вы поступили? Она пожала плечами. Поудивлялась, да спать легла. Мне доктор от давления таблетки прописал — и велел их на ночь пить. «Проглотишь пилюлю?» «В дремоту сразу клонит». Я голову в подушку и вдавила, а в полночь меня вопль разбудил. «Пожар, пожар!» «Почему вы участковому не рассказали про свои наблюдения?» налетел на бабку Марк. «Так я говорила!» сложила она руки на груди, а он на меня словно на дуру поглядел и в протокол ни слова не записал. «Да и понятно!» Ему до пенсии год оставался. А при чем здесь бомж? спросил Марк. Перед тем, как лекарство проглотить, я пошла на двор, стала объяснять Зинаида Андреевна. Гляжу, к Ваньке, беспризорный залезает. Волосы длинные, штаны рваные, рубашка грязная. Никак чего спереть, решил мерзавец. Сколько сейчас таких развелось? Работать не хотят, по чужим огородам шарят. «Вон в Перловке парня поймали, он картошку выкапывал. Люди содят, много сил тратят, ростят, а он...» «И что вы предприняли, увидав вора?» — прервал бабку Марк. «В туалет пошла. Не закричали, не зашумели, не прогнали. Зачем?» «Он же не в мой огород лез», — по-крестьянски рассудила старуха. «Чего мне в чужие дела соваться? Ванька сам справится». Я уж потом докумекала. Небось, бомж Ивана пристукнул, и в бане его спалил. Но только нашему участковому, все пофигу, Иванька сам виноват. В чем же провинился несчастный? Деньжата у него завелись, криво улыбнулась Зинаида Андреевна. Машину купил, костюм, а еще генератор, такую машинку, которая электричество делает. Дорогая вещь! А он себе позволил. Показал достаток. Вот бомжи и прослышали. У нас в лесу их много. Беспаспортных в тот год развелось. И все уголовники. Нельзя перед людьми богатством хвастать. В общем, спалили Ваньку. А участковому это по барабану. Он пенсию хорошую теперь имеет. Не чита моим копейкам. Я, когда про Ванькины покупки прослышала, побежала к Субботину и напрямую спросила. «Не как ты наследство получил?» А он прямо весь расцвел от радости и отвечает. «Угу, почти!» Прибежали денежки от Харька. Вернее, от жены Харьковой, которая на дачку Анны Львовны позарилась. Хотела за копейку фазенду купить. Тут-то ей и... И вдруг замолк. Я его подталкиваю, чтобы дальше говорил. Интересно же. А он лоб потер и буркнул. "Язин выпил слегка. Чушь несу. Не обращай внимания. Иди домой. Потом покалякаем. На том разговор и кончился. Марк вздохнул и продолжил рассказ. Зинаида Андреевна, провожая меня, все недоумевала. Ну что за хорек Ивану деньги оставил? Меня тоже это зацепило, и я подумал: может, фамилия такая странная, хорек. Стал по разным базам искать и нашел Юрия Харькова, который подал заявление об исчезновении супруги Рады Сергеевны. В нем имелась одна странность. Женщина ушла из дома в тот день, когда случилась авария с Эммой Поспеловой. Но муж заявил о ее пропаже. «Через месяц!» Я внимательно слушала Марка. Надо будет непременно сказать Олегу, что у практиканта явный талант. Студент не пропустил мимо ушей слова бабки о каком-то хорьке, сообразил про фамилию, не поленился пошарить в разных документах, нашел заявление, насторожился, увидев совпадение дат аварии и исчезновения Рады. И даже съездил к Юрию Харькову. Задал ему необходимые вопросы. «Вы собирались покупать дачу?» — спросил Марк. «Да», — ответил Юрий. «А у кого?» «Уже не помню», — ушел тот от ответа. «Не у Эммы Поспеловой», — педалировал Марк. «Может быть», — равнодушно пожал плечами Харьков. «А когда пропала ваша супруга?» — не отставал ретивый студент. «Рада ушла в начале июня», — нехотя признал собеседник. «Ну и ну!» — восхитился Марк. «А заявление о пропаже вы подали через месяц? Чего же ждали?» «Она могла вернуться!» — протянул Юрий. «Здорово!» — воскликнул Марк. «И часто ваша супруга пропадала из дома?» Юрий поджал губы и призадумался. Через минуту вздохнул, открыл рот и явно собрался выдать какую-то историю. «Лучше не врите!» предостерёг его Марк. «Я найду подруг, коллег вашей жены и опрошу их». Она первый раз исчезла. Коротко выдохнул муж. «Ну, просто супер», — восхитился Марк. «Вы сейчас женаты?» «Да». «И давно вступили в новый брак?» Юрий опустил глаза. «Слушай, мужик», — не выдержал Марк. «Лучше кались, а то отвезу тебя в отдел». Там у нас народ злой, живо стенки стенке припрут. Круто получилось. Супруга исчезла. Ты месяц ждал, потом заявление отнес и женился. Нехорошие мысли в голову лезут. Юрий потрясенно уставился на Марка. Ну ладно. Наконец выдавил он из себя. Мы с Радкой разошлись, но неофициально. Она еще та сука была. Пообещала у меня все отнять. Дескать квартиру пополам, деньги тоже. До драки у нас доходило. Юрий нашел выход из положения и сказал бывшей супруге. Ты из деревни? В Москву приехала на мое готовое. В общем, уматывай назад. Куплю тебе домик, в нем и живи, а квартира мне останется. Рада согласилась на сделку. Юрий начал искать варианты, но скоро понял. Жена ломает комедию, делает вид, что ей ничего не нравится, а сама просто тянет время. В конце концов он обозлился и заорал. «Завтра едешь смотреть жилье в последний раз. Глядишь дом, и я его покупаю. Все, хорош выкобениваться». Рада уехала с хозяйкой продаваемой дачи и застряла на целый день. Поздним вечером в квартире Харькова раздался телефонный звонок. И спокойный, странный, какой-то корявый голос с причмокиванием произнес. «Юрий, твоя баба погибла в катастрофе. Она порулить попросила. Вот моя жена дура ей баранку и дала. Машина сгорела. Теперь тебе убытки платить». Какие, занервничал не разбирающийся в законах Юрий. Жигули сгорели, моя жена в больнице, ее лечить надо, перечислил несчастье, звонивший. Меня, кстати, Иваном зовут. Еще доказать надо, что Радка за руль села, заорал Юрий. Легко, хмыкнул незнакомец. Я-то живой, успел выскочить из пламени. Моментом показания дам. Юрий помертвел. У него вырвалась фраза, полностью отражавшая его отношение к жене. «Сука! Нет бы подохнуть тихо, так она и тут ухитрилась меня подставить!» Незнакомец кашлянул. «Вижу, ты не очень переживаешь из-за смерти Рады. Не твое дело!» — буркнул Юрий. «Получается, что мое!» — парировал собеседник. «Вернее, наше с тобой. Там еще один человек погиб при аварии». «Не понимаю», — растерялся Юрий. «Я с женой разводился», — пояснил мужчина. «У нас как раз дележка имущества была. Полюбовно договорились. Мне квартиру, ей дачу. Долго спорили и, наконец-то, проблему утоптали». Потом дура мне и заявляет. «Хочу не дом, а деньги. Пока не продам избу, никаких бумаг не подпишу. Вдруг ты меня надуваешь». Может, фазенда копейки стоит? Ты хитрый жмот, себе городскую квартиру оставишь, а мне всучишь сарай? Нет уж. Пусть сначала дачка уйдет в другие руки, тогда и видно будет. Знакомая история, буркнул Юрий, испытав неожиданное расположение к незнакомцу. Ну, поехали дачу смотреть, продолжал Иван. Я сзади сел, а бабы вперед. Твоя, скажу, еще та прошмандовка. Только тронулись, стала мужа грязью поливать, а моя поддакивает. За десять минут они скорешились, словно одни в «Жигулях». Затем твоя Рада за руль попросилась, и моя ее пустила. Я и говорю, «Хорош идиотничать!» Да только моя замечаний не терпела. Тут же как завизжит, «Машина чья, не твоя, вот и молчи в тряпочку!» «Сука!» «Сука!» — эхом отозвался Юрий. «Повернули влево», — продолжал Иван. «Навстречу грузовик». Рада рулем крутанула, машина вильнула в сторону, а по обочине мужик шел. «Блин, пьяный в задницу, еле шагал! Вот черт!» — прошептал Юрий. Его сшибло, закрутило, вообще смело. «Ну зачем твоя жена мою за руль пустила?» — заорал Юрий. Радка назло мне учиться в автошколу пошла. Права недавно получила. Она ж только по прямой ехать могла. Жигули вломились в дерево. Не обращая внимания на его крик, продолжал Иван. Загорелись. Я успел выскочить, а баб впереди зажала. Короче, сгорели они. Твоя сразу насмерть. Моя пока от того. Жива, но, наверное, тоже скосопятица. Ужас какой! только и сумел выговорить Юра. «Честно скажу, — кашлянул Иван, — мне мою не жаль. Наоборот даже. Теперь нет никаких проблем с дележкой квартиры. А ты сильно убиваться по своей станешь?» «Нет, — признался Харьков. Радка из меня год кровь пила, до да трясучки довела». «Значит, нам авария помогла», — констатировал Иван. «Одно плохо. Мужик-то погиб». «Небось, родственников имеет. Хватится его, в милицию побегут. Узнают про аварию. И будут у нас с тобой бабки тянуть. С тебя больше возьмут». «Это почему?» — возмутился Юрий. «Чья машина, тот и отвечает. А кто за рулем сидел?» «Водитель — основной ответчик». «Хозяйка не имела права радки баранку давать. И как доказать, что моя жена тачкой управляла?» «Я-то живой?» напомнил Иван. Разговор пошел по кругу. Юрий примолк. Ладно, неожиданно сказал Иван. Видать, мы с тобой в одном положении находимся. Я вообще-то жениться хочу. Ребенок у нас скоро родится. Во, я тоже после развода в ЗАГС собрался, удивился Юра. Радко рожать не хотела, а Татьяна с милой душой. Надо же, как у нас одинаково все выходит. И что нам теперь делать? Иван чихнул. Машина сгорела дотла. Труп не опознать. Никто не видел аварии. На второстепенной дороге все случилось. Там одна телега в три часа проезжает. Я ушел еще до прихода скорой. Короче, если менты спросят, отвечу, ничего не знаю. Болею простудой, лежу в кровати. Где жена? Понятия не имею. Мы давно разбежались. Каждый в своей комнате живет. Машина ее собственность. Куда она ездила, не ведаю. Ничего про твою не скажу. Понял. Спасибо, прошелестел Юра. Но в автомобиле тело найдут. Обгорелые кости, фыркнул Иван. Может водитель по дороге кого подсадил? Нет, тут все чисто. Да и местные сыскари, думаю, суетиться не станут. Главное нам не напортачить. «Заявление о пропаже жены надо нести дней через тридцать. Если станут спрашивать, чего так поздно спохватился, отвечай, что она и раньше уезжала с любовником. Непременно прокатит. А если вдруг по костям сообразят, кто погиб, то к нам какие претензии? Мы дома были. В общем, будем с тобой сообща стараться. Выиграем». «Ладно», — согласился Юра. «Он дурак?» спросила я, когда Марк замолчал. «Просто жадная сволочь», пояснил практикант. «Даже не спросил, кто ему звонил. Фамилию и телефон не узнал. Поверил в чушь». «Ага», подхватил Марк. «Шуметь не стал, волну не поднял. Через месяц в милицию заяву припёр». «Сами знаете, как к подобным документам в отделениях относятся. Не ребенок пропал». Не старуха безумная, а молодая еще женщина, вменяемая. Конечно, Юрию сказали, небось, с любовником укатила, еще объявится. Она не объявилась, вздохнула я. Харьков милицию не дергал. Прошло установленное законом время, Раду признали умершей и выдали мужу необходимый документ. Постой, значит, в «Жигулях» была Харькова? «Получается так?» — согласился Марк. Но в машине находились трое. Эмма и ее муж поехали на дачу вместе с Софьей. Мне поспелого так сказала. Вернее, Калестидас. Короче, неважно. Их там было трое. Эмма, Антон и Софья. Ни о какой ради речь не шла. Выходит, Эмма про нее забыла. Амнезия. Но вспомнила же она про Софью — «Протянула я. И вот, однако, странность. Прямо нестыковка. Какая?» — полюбопытствовал Марк. «Эмма рассказывала мне, как она очнулась в больнице и спросила у Поспелого про Соню. Понимаешь?» «Ну, ясно. Ей хотелось узнать о лучшей подруге». «Нет, ты не словил мышей!» — азартно воскликнула я. «Эмма потеряла память полностью». Только бытовые навыки остались. Поспелого пользовалась туалетом, нормально ела, но память была белее листа бумаги. Она не могла спрашивать о Соне. Эмма не помнила про Калестидас. Ей потом Антон воспоминания оживлял. Приносил фото, давал слушать записи. И эмма Софья. Если она задавала вопрос про Софью, значит, осознавала себя Эммой. Тут не совпадение. Я только сейчас поняла это. Либо она в амнезии, тогда никакого интереса к Софье быть не могло. Либо она в памяти, и ее вопрос оправдан. Но во втором случае возникают дальнейшие вопросы. Их очень и очень много. Был ли Антон в машине? И если был то как выбрался целёхоньким из горящего автомобиля? Почему сумка Эммы лежала совершенно нетронутая на обочине? Если Юрию звонил Поспелов, назвавшись Иваном, то почему он представился другим человеком? На место аварии прибыла милиция. И Антон, когда ему сообщили о том, что пострадала его жена, не сказал о Раде Харьковой. «Ну, ну», — замямлил Марк, «скажем, он решил помочь Юрию». «С чего бы?» — удивилась я. «Мы имеем нескольких действующих лиц и кучу нестыковок. Допустим, Эмма сказала мне правду. На дачу поехала она, Антон и Софья». «Значит, в пожаре погибла Калистидас?» «Да», — подтвердил Марк. «Но теперь-то мы знаем, что Соня осталась жива. Она жила затворницей во Флоридосе». «Конечно, необходимо провести анализ ДНК, чтобы подтвердить родство Софьи и Константина. Но я на сто процентов уверена, они отец и дочь. Шестой палец просто так не вырастет». «Следовательно...» «В «Жигулях» сгорела Эмма», — перебил меня Марк. Антон, сообразив, что Софья потеряла память, выдал ее за свою жену, иначе бы не видать ему денег Анны Львовны. «Минуточку», — остановила я Марка. Тело женщины было очень сильно обожжено. Моя здешняя знакомая, уж и не знаю, как ее теперь называть, сказала мне, что на Эмме было красное платье, расшитое пайетками. Сейчас такая одежда не редкость. Но в год аварии мало кто в Москве имел подобный прикид. Так вот, поетки склеились бы от жара, а тонкий материал, на который они были пришиты, должен был привариться к телу несчастной жертвы. Если бы не шикарная шмотка, площадь поражения была бы меньшей. И снова нестыковочка. Эмма то есть та женщина, которая жила во Флоридосе под этим именем, утверждала, что Антон, причинив ей страшную боль, натянул на нее выжившую при аварии, то самое красное платье. «Вот видите!» — обрадовался Марк. «Маленькая деталь. Где он его взял?» «Ну, стащился второй женщины», — неуверенно сказал Марк. Я только вздохнула и продолжила. Теперь еще одна нестыковка в рассказе моей знакомой. Она, когда взяла в руки медальон, сказала, что вспомнила аварию и что видела на обочине тело Эммы с вывернутой шеей. Антон стащил с нее одежду. И что? Но машина горела. Значит, платье Эммы не могло сохраниться. Либо пожар вспыхнул не сразу. Но тогда почему так изуродовала Софью? Все неправильно. Не связывается. Если выжила Софья, то как на ней оказалось платье Эммы? Кто сидел за рулем? Иван, как следует из протокола, спас женщину за рулем, А пассажирка погибла, и она, по словам Субботина, была одна. Где Рада? «Может, она не ездила с Поспеловыми?» — предположил Марк. «И пропала?» «Ну, бывает». «А Юрию звонил некий Иван, вообще никак не связанный с делом Эммы?» «Нет», — был вынужден признать Марк. «Где тогда Рада?» «Не знаю». «Куда подевался во время аварии Антон?» «Непонятно». Я перевела дух. «Теперь вспомни полицейский протокол». В нем Поспелов не упомянут. То есть Антона не было в момент аварии в машине. И я верю гаишникам, которые составляли бумагу. Так что же произошло там, на дороге? «Неизвестно», — толдычил Марк. «Вот докопаемся до сути произошедшего на шоссе. Тогда многое прояснится», — вздохнула я. «Слушай новое задание. Отправляйся к Харькову, И заставь его сказать правду. Задай вопросы: откуда он узнал, что Эмма продает дачу, каким образом к таинственному Ивану попал номер телефона Юрия. Сдается, мне Харьков слукавил. Он, похоже, хорошо знал: либо Эмму, либо Антона. И еще тебе надо выяснить.